Глава 8. Все утро я тихонько дремала в машине, периодически проваливаясь в яркие сновидения. Неожиданно нахлынули воспоминания, которые я запрятала глубоко на дно своей души рядом с кладбищем потерь с пометкой «Не доставать, будет больно». Мне снились карнавальная ночь, фейерверки и поцелуи. А проснувшись, я долго смотрела на залитую высоким солнцем дорогу, прежде чем смогла сбросить дурное непрошенное настроение и улыбнуться тонговору, который предложил где-нибудь остановиться и перекусить. Мы нашли чудесную полянку, скрытую от дороги небольшой рощицей. Я удивилась корзинке, собранной добротно, словно женской рукой. Так и оказалось. Аттар с непривычной теплотой рассказала своей помощнице. Выкладывая знакомые контейнеры на расстеленный плед, я осознала, что... Тот ужин был тоже собран ею. Лепешки и соус, от которого я млела в прошлый раз, овощная и сырные нарезки, россыпь орехов, явно домашнего приготовления овсяное печенье и какао, потрясающее чутье у Ханны Мэй. Я лениво пила горячий напиток и рассматривала танцующих в воздухе птиц. Кажется, это скворцы. Они легко и быстро взмывали наверх, потом блестящими веретинами падали вниз, чтобы мелькнуть над самой землей, и снова устремлялись в небо. Я совсем уже и забыла о грустном мифе, как лежащий на спине Аттар заговорил. «Я ведь рассказал не всю историю. Да, у нее есть и счастливый конец, я не смогла удержаться от сарказма». «Возможно». Аттар перевернулся на бок и посмотрел на меня. «Хочешь знать, что случилось дальше с твоим миром?» Я кивнула, не в силах понять, какие ощущения у меня вызывает вот это нарочитое «твоим». Боги были ужасно расстроены гибелью первого мира. Хмурый хаос отвернулся от матери, не в силах видеть ее слезы, и стал перебирать руками пыль, что осталось от прежнего красивого мира. Он ее пересыпал из ладони в ладонь, собирая все больше и больше, пока не родилась у него одна идея. Напомню, он был не только богом хаоса, а еще и повелителем времени. Обратить его вспять он не мог, но доступно ему было многое. Сжал он собранную пыль мертвого мира и вдохнул в нее свою силу. Остальные боги поняли его идею и стали ему помогать создавать. Нет, не новый мир, а отражение старого, осколок мертвого мира, заключенный в сферу поддержания. Ради прошлого и ради будущего». «Я не понимаю». Атар помолчал немного и попытался объяснить. «Это как зоопарк. Условия искусственные, звери настоящие. И при этом вольер с обитателями мало отношения имеет к истинному биению жизни». «Я поморщилась. Какое-то нелестное сравнение». «Заповедник звучит лучше?» спросил Атар, заметив мою гримасу. «Боги очень постарались, и живущие ныне там люди не осознают, что они лишь отголоски великого когда-то мира, застрявшие в возрождённом ничто. Из пыли, что осталось после смерти первозданного мира, боги создали 13 сфер, но не во всех поселили людей. Каждая из сфер — как памятник всему лучшему, что было в погибшем мире со дня рождения и до уничтожения. У вас есть прекрасная легенда, что мир — это плоская тарелка, которая покоится на трех китах, Каждый осколок мертвого мира действительно похож на плоскую тарелку, только окруженную сферой, призванную уберечь хрупкий, лишённый магии жизни мир от разрушения, как извне, так и изнутри. Я долго молчала, обдумывая дикий вариант счастливого конца легенды, а потом неловко сказала. Это как призраки умерших людей из сказок. Вроде разговаривают, думают, практически существуют, но не живут по-настоящему». Оттар кивнул. Да, призраки. И когда очередной мир погибал, боги заключали лучшие осколки в очередные сферы и помещали к первым. Так и возникли мертвые миры, или, твоими словами, призрачные миры, в которых скопилось уже более двухсот осколков. Ну и чем этот финал лучше предыдущего? Надеждой. Уверенно И с какой-то затаённой нежностью ответил Тонговор и резко встал. «Ну что, едем дальше? Смотреть на другую легенду?» Мы вернулись к машине. Я долго молчала, а Тонговор лишь поглядывал иногда на меня и тоже не спешил начинать новый разговор. Наконец, не выдержала. Это какая-то жестокая легенда. Только потому, что богам стало грустно. Они решили, что вправе запихать людей в клетки. А дальше что?» «Сидеть, наблюдать и тешиться ролью спасителей? Почему просто не создать для людей из погибшего мира новый, такой же, чтобы они могли дальше жить?» Тонговор ответил не сразу, словно что-то решал про себя. «Не все люди одинаково разрушители и созидатели. Иногда среди них рождаются истинные творцы, а иногда настоящие монстры, стремящиеся уничтожить все вокруг». Увы, чем сбалансирование и благоразумнее раса, тем реже среди них появляются настоящие творцы. Истинные гении рождались только среди перволюдей. А еще только люди умеют так любить и ненавидеть. бог хаос заложил в вас абсолютную свободу и безграничные эмоциональные и нравственные возможности. Живопись, музыка, литература — Оружие, бомбы, насилие — во всем именно перволюди достигли невероятных высот. Вы были самыми живыми, самыми прекрасными и одновременно самыми страшными творениями богов. Мне вдруг стало холодно. Я никак не могла понять, отчего вдруг когтистая лапа тревоги словно скребет по мне. Вслушивалась в слова Атара, такие серьезные и пугающие, и тщетно пыталась вычленить, что именно меня в них напугало. «Не могу понять, ты то ли восхищаешься людьми, то ли ненавидишь их?» Боги тоже не смогли определиться, поэтому и не рискнули создавать новый мир, но и окончательно похоронить первых людей тоже не хватило сил. Говорю же, жестокая легенда. Через некоторое время Атар включил музыку. Я сначала удивленно вертела головой, пытаясь найти источник звуков. А потом с любопытством рассматривала странное устройство, практически спрятанное внутри передней панели. У этих высших все не как у людей. Мелодия мне была незнакома, но отлично подходила к дороге. Я постаралась отгородиться от беспокоящей меня картинки, как среди бескрайнего черного ничто летают, словно в мыльных пузырях, осколки погибших миров. Торжественно и печально заставила себя вслушиваться в новую музыку и вглядываться в незнакомый пейзаж. Минута, другая. И красивая мелодия начала проникать под кожу, поглаживать напряженные мышцы, заставляя их разжиматься. Я смотрела на дорогу и не сразу заметила, что по щеке катится слеза. Тревоги всегда уходят слезами. Это хорошо. Плохо, что я так и не поняла, почему же славная в целом легенда разбудило внутри меня такое тревожно-мрачное настроение, что именно в ней так царапало мое подсознание. Несколько часов мы ехали под восхитительную музыку, где глухой ритм барабанов переплетался с тягучей длинной мелодией, словно наблюдаешь плавный полет птицы над бескрайними просторами и слышишь, как быстро бьется ее сердце. За окном машины бежали деревья, сменяемые иногда полями с редкими белыми домиками фермеров а на горизонте все выше и выше поднимались синие горы. Настоящие. У нас в провинции свои горы, но тем далеко до Такаямских. Красивые, с заснеженными вершинами, они гордо возвышались высоко над облаками, которые плотным кольцом кружили вокруг них. Труднодоступные склоны, теряющиеся в вечном тумане, всегда манили бесстрашных авантюристов, но преодолеть их никто так и не смог». Мы ехали прямо на них. И когда они заняли собой весь видимый впереди горизонт, я, наконец, догадалась, где лучше всего спрятать самое высокое дерево среди самых высоких гор. «Долина и дайн внутри гор!» Я не столько спрашивала, сколько утверждала. Данговор улыбнулся и кивнул. «Приятно быть такой догадливой. От нетерпения по коже побежали мурашки». Я понимала, что еду всего лишь к громадному дереву, к удивительному гиганту. Уж точно оно не могло быть настоящим древом жизни. Но я не стала задавать глупых вопросов и разрушать ощущение сказки. Кому она нужна? Правда. До перевала доберемся к вечеру. Там есть перевал? Никогда не слышала. В этом и суть, что о нем никто не знает. Только для избранных съязвила я. Но Тонговор сделал вид, что не заметил. Для этого есть причины. Скоро сама увидишь. Когда уставшее, потяжелевшее рыжее солнце за нашими спинами стало наваливаться на плечи и целовать в затылок, мы доехали до конца пути. У подножия Такаямских гор было разбросано много туристических баз и кемпингов, в которых и заканчивались все дороги, намекая, что дальше только пешком. Пешком? Через горы? В ночь? Машина остановилась на полупустой парковке. Было безлюдно и тихо. Только две притихшие машины напоминали, что где-то недалеко есть туристы. Я вышла в вечернюю прохладу из теплой машины и посмотрела наверх. Голова закружилась от захватывающего вида. По спине от восторга прокатилась волна мурашек. Багряные крутые склоны, увенчанные шапкой золотых облаков. А у подножья гор... Среди крупных валунов стояли тонкие деревья, покрытые зеленым пухом весны. Я невольно раскинула руки и качнулась навстречу. Начала понимать, почему люди так рвутся снова и снова в горы. Эта любовь к мрачному покою вечных холодных исполинов настигла и меня. Пешком, через горы, в ночь. О, да! Я блаженно улыбалась и вдыхала пряный запах земли и первой травы. Вдруг пьянящий аромат перебил неприятный запах бензина. Обернулась. Атар достал канистру из багажника и заправлял машину. Он махнул мне рукой. «Скоро поедем». «Куда?» Я обескураженно осмотрелась вокруг. Дорога здесь была лишь одна, та, по которой мы приехали. Танговор довольно улыбнулся. «Было в этот момент в нем что-то мальчишеское», и я невольно улыбнулась в ответ. Пока я бродила неподалеку и рассматривала горы, Атар достал корзинку для пикника и плед. Несмотря на то, что всю дорогу тихонько подъедала сытные орехи, идея перекусить с видом на горы привела меня в неизъяснимое блаженство. А сзади разгорался закат в полнеба, опалявший медовым маревом все вокруг и заполняющий меня томлением предвкушения. Я не могла усидеть на месте. Заворачивала в лепешку очередную порцию сыра, соуса и овощей, медленно топталась или покачивалась с пятки на носок, ощущая, как под ногами слегка пружинит земля. Задрав голову, дорезив глазах, вглядывалась в сверкающие на солнце крутые склоны. Танговор стоял рядом, и, кажется, так же, как и я, восхищался моментом. Время для нас словно застыло. В какой-то момент оттар взял меня за руку. Было тепло и странно, и я не стала врываться. В розовеющем воздухе между горы и закатом это было так уместно. «Варвара!» — тихо позвал меня Танговор. Я обернулась и посмотрела в его темные глаза, наполненные рыжими всполохами. «Красиво!» «Варвара! Перевал будет очень сложным. Не физически!» Голос Атара доходил до меня словно сквозь туман. «Там стоит невидимый глазу барьер, который у вас, людей...» вызывает безотчетный страх и уныние. Обычно люди поворачивают назад еще до того, как начинают всерьез ощущать давление барьера, еще при самых первых тревожных ощущениях. Я моргнула и попыталась вникнуть в смысл его слов. С какой-то легкой досадой подумала, что оттар словно мед из полыни, сначала сладко, а потом горько. Снова всколыхнулась в памяти легенда такая прекрасная в начале и такая грустная в конце. Сейчас я наслаждаюсь видом древних такоямских гор, а впереди меня ждет страх? После испытанного восторга, рядом с тонговором я словно на качелях. Может, не стоило с ним ехать? Он как огонь для мотылька, такой притягательный и такой жалящий. Варвара. Оттар приблизился ко мне и обнял лицо ладонями. В его глазах были беспокойство и нежность. Тигр, прячущий клыки и когти. Я завороженно тонула в рыжих глазах, отражающих закат. Чтобы не поддаться страху, его нужно будет контролировать. Лучший способ — рассказывать о настоящем страхе твоей жизни. Спрятать наносной ужас в настоящем. Слышишь? Я не понимаю». Ноги вдруг стали ватными, в поисках опоры хотелось руками обнять плечи от Тара, но я не осмелилась. Мы сядем в машину и поедем. У меня мелькнула и пропала мысль. Все-таки не пешком. И ты попробуешь говорить, молчаливая Варвара. Попробуешь рассказать о самом плохом событии твоей жизни. Попробуешь управлять страхом своими словами. Ты понимаешь меня? «Почти». Какое-то незнакомое томление разливалось по телу, мешая думать. Кажется, удовлетворенный моим ответом, Танговор подошел невозможно близко и поцеловал меня в лоб. А потом отпустил мое резко ослабевшее тело и стал неспешно собирать остатки скромного пиршества. Мед — сладкий мед с запахом полыни. Я снова обернулась к безмолвным горам. Прекрасные и неприступные. Я вас полюбила в первую же секунду. А в ответ вы подарите мне страх... «Да?» Они сели в машину. Танговор посмотрел на Варвару и спросил. «Готова?» Она кивнула, не поднимая глаз. Молчаливая Варвара не стала спрашивать, есть ли иной вариант. А его и нет. Они пробовали провести людей в беспамятстве. Те просыпались потом, лишенные разума. «Страх надо встречать с открытыми глазами». Танговор неторопливо свернул с парковки на невидимую пока дорогу, покрытую дерном. Мрачно вцепившись в руль, Атар наконец признался сам себе. В том, чтобы протащить Варвару через барьер, была особая выгода. Он будет рядом, выслушает девушку, примет страх и разделит с ней, утешит потом. Это ли не повод для сближения?» Танговор мог до бесконечности долго кружить вокруг нее, подбирая ключ к ее границам, а она могла довольно долго издалека лукаво смотреть на него и продолжать держать на расстоянии. Молчаливая Варвара. Но барьер поможет ему значительно сократить дистанцию, которая лежит пока между ними, расчетливо быть рядом, когда рухнет ее оборона. Это ли не высший цинизм? Это ли не цинизм высших? Танговор не был уверен, что его совесть останется спокойной после всего».